Внимание к человеку. Я спросил у Анастасии, кто ее научил разговаривать, если матери и отца она почти не помнит, а дедушка и прадедушка общались с ней редко. Полученные ответы поразили меня и требуют осмысливания специалистов, потому постараюсь наиболее полно воспроизвести их. Для меня смысл их стал проясняться постепенно. Сначала после моего вопроса она переспросила. «Ты имеешь в виду умение говорить на языках разных людей?» «Что значит «разных»?» «Ты что, умеешь говорить на разных языках?» «Да». «И на немецком, французском, английском, японском, китайском?» «Да», — повторила она и добавила. «Ты же видишь, говорю же я на твоем языке». Ты хочешь сказать на русском, но это слишком обобщено. Я говорю, по крайней мере, стараюсь говорить теми оборотами и словами, которые именно ты употребляешь в своей речи. Это мне было немножко трудновато сначала, так как у тебя маленький словарный запас и повторяющиеся обороты речи. Чувства тоже слабо выражены Таким языком трудно изложить достаточно точно все, что хотелось бы. Подожди, Анастасия. Сейчас я спрошу тебя что-нибудь на иностранном, а ты ответишь мне. Я сказал ей: "Здравствуйте" на английском, потом на французском, она тут же мне ответила: "К сожалению, иностранными языками я не владею. В школе учил немецкий и то на 3. На немецком я и вспомнил целую фразу, которую мы со школьными товарищами хорошо заучили. Ее я и сказал Анастасии, «Их либо дих, унд gibt мир dein Hand». Она протянула мне руку и ответила на немецком, «Я даю тебе руку». Поражаясь услышанному, еще не веря своим ушам, я спросил, «И что же? Каждого человека можно научить всем языкам». Я интуитивно чувствовал, что этому необычному явлению должно быть какое-то простое пояснение, и я должен осознать его, донести людям. «Анастасия, давай рассказывай моим языком и постарайся с примерами, и чтоб понятно было, — попросил я немножко взволнованно. Хорошо, хорошо, только успокойся, расслабься, а то не поймешь». Давай я сначала тебя писать научу. Умею я писать. Ты про обучение языкам рассказывай. Не просто писать. Я писателем тебя научу быть. Талантливым. Ты напишешь книгу. Это невозможно. Возможно. Это же просто. Анастасия взяла палочку и начертила на земле весь русский алфавит со знаками препинания спросила, сколько здесь букв, «Тридцать три», — ответил я. «Вот видишь, букв совсем немного. Можешь ты назвать то, что я начертила, книгой?» «Нет», — ответил я. «Это обычный алфавит, и все. Обычные буквы. Но ведь и все русскоязычные книги состоят из этих обычных букв», — заметила Анастасия. «Ты согласен с этим? Понимаешь, как просто все?» «Да». Но в книгах они расставлены по-другому. Правильно, все книги состоят из множества комбинаций этих букв. Расставляет их человек автоматически, руководствуясь при этом чувствами. Из этого и следует, что сначала рождается не комбинация из букв и звука, а чувства, нарисованные его воображением. У того, кто будет читать, возникают Тоже примерно такие же чувства, и они запоминаются надолго. Ты можешь вспомнить какие-нибудь образы, ситуации из прочитанных тобой книг? «Могу», — подумав, ответил я. Вспомнился почему-то герой нашего времени лермонтова Я стал рассказывать Анастасии. Она прервала меня. «Вот видишь, ты можешь обрисовать героев этой книги, рассказывать, что чувствовали они». А с того момента, как ты прочитал ее, времени прошло немало. А вот если бы я попросил рассказать, в какой последовательности расставлены в ней 33 буквы, какие выстроены из них комбинации, ты смог бы это воспроизвести? Нет, это невозможно. Это действительно очень трудно. Значит, чувства одного человека передались другому человеку с помощью всевозможных комбинаций из трех букв. Ты смотрел на эти комбинации и тут же забыл. А чувства, образы остались и запомнились надолго. Вот и получается. Если душевное чувство не напрямую связать с этими значками, не думать о всяких условностях, душа заставит эти значки стать в такой последовательности, чередуя комбинации из них что читающие впоследствии почувствуют душу писавшего и есть и в душе писавшего подожди анастасия скажи проще понятнее конкретнее на каком нибудь примере покажи про обучение языкам писателем меня потом будешь делать рассказывай кто и как тебя учил понимать разные языки про дедушка расскажи на примере просил я желая понять все быстро «Хорошо, но ты не волнуйся. Я все равно найду способ, чтобы тебе понятно было, и если для тебя это важно, я попробую научить тебе тоже всем языкам. Это просто. Для нас это невероятно, Анастасия. Поэтому постарайся объяснить и скажи, за какой отрезок времени ты могла бы меня научить». Она задумалась, глядя на меня. Потом сказала... Память у тебя уже неважная, проблемы бытовые, на тебя много времени потребуется. Сколько? Для бытового понимания типа «здравствуй», «до свидания» и так далее, думаю, что не менее четырех, а может и шести месяцев. Все, Анастасия, рассказывай, как это делал прадед. Он играл со мной. Как играл? Рассказывай. Так ты успокойся, расслабься. «Никак не могу понять, что ты волнуешься». И она продолжала спокойно. «Продедушка играл со мной, как бы шутил. Когда он приходил ко мне один, без дедушки, всегда подойдет, поклонится до пояса, протянет руку, я ему свою. Он мне руку сначала пожмет, потом на колено встанет, поцелует и говорит, «Здравствуй, Анастасия». Однажды он приходит, все сделал, как всегда, и глаза, как всегда, смотрят на меня ласково, а губы говорят какую-то абракадабру. Я смотрю на него удивленно, а он снова уже что-то другое говорит, совсем бессвязное. Я не выдержала и спрашиваю, ты что это забыл, что сказать надо? — Забыл, — ответил прадед, отошел от меня на несколько шагов, снова подходит, руку протягивает. Я ему свою, он на колено опускается, целует мне руку, взгляд ласковый, губы шевелятся, но вообще ничего не говорит. Я даже испугалась, тогда и подсказала ему «Здравствуй, Анастасия». «Правильно», — подтвердил прадедушка, улыбаясь, — а я поняла, что это игра, и мы с ним так часто играли. Сначала несложно было, потом игра все усложнялась. Но и интереснее становилось. Она начинается в трехлетнем возрасте и заканчивается в 11 лет, когда человек сдает как бы экзамен, заключающийся в том, что, внимательно глядя на собеседника, можно понимать его без слов, на каком бы языке тот ни изъяснялся. Такой диалог намного совершеннее речевого, и он более скоростной. Вы называете это передачей мысли на расстоянии, считаете необычным, из области фантастики явлением, а это просто внимательное отношение к человеку, развитое воображение и хорошая память. За этим кроется не просто более совершенный способ обмена информацией, но и познание человеческой души, растительного и животного мира, мироздания вообще. Анастасия, ну а при здесь растущие на участке растения? Ну как же при чем? Одновременно ребенок познает мир растений, как частичку механизма Вселенной, входит в контакт со своими планетами, с их помощью и помощью своих родителей, быстро, очень быстро познает истину и интенсивно развивается и в области психологии, философии и естествознания ваших наук. Если такая игра будет проводиться, и для примера будет использована какая-то рукотворная вещь искусственного мира, он запутается, ему не будут помогать силы природы, космоса. Я уже говорил тебе, Анастасия, ребенок в конце концов может стать агрономом, а в других областях с чего у него появятся знания? Но Анастасия стала утверждать, что у человека... Воспитанного таким образом появятся способности к быстрым познаниям в любой области наших наук.